Глава 8. Импровизировать сможет ли чтот, кто знает роль на зубок. Джоди Фостер, американская актриса. В четверг около полудня залаяла собака, извещая о том, что гость приехал. Калитку ему открыл глава семьи, которая обслуживала усадьбу, но сам он в дом заходить не стал, а только проводил гостя до веранды и ушёл. Антон встретил Петра Алексеевича на веранде и проводил в гостиную. Когда долговязая фигура гостя появилась в дверях, Вера уже заканчивала накрывать стол для скромного, но изысканного фуршета: красиво порезала колбасу, сыр, поставила бутылку красного вина, а также несколько видов канапэ и тарталеток, рецепты которых девушка нашла в зарубежных журналах. Из воспоминаний полковника СВР В. Свибловы Как только наш французский достиг хорошего уровня, мы начали с нуля учить английский. Теперь нужно было успевать работать над двумя языками одновременно. Американский язык и культуру мы также познавали через фильмы, песни и литературу. Английское произношение давалось нелегко. Звук должен идти из гортани, а в русском и французском в основном задействованы губы, и звук не такой глубокий. Работа над языком Особенно использование сленга продолжалось и тогда, когда мы перебрались в Северную Америку. После 2-3 лет проживания в среде мы почувствовали себя местными. Я пит. С порога, начав игру, произнёс Пётр Алексеевич на английском языке с заметным хорошо поставленным американским акцентом, протянул Вере набор пирожных и добавил: "А это на десерт". Майк Поддержал инсценировку Антон. "Молле", сказала Вера. "Я с вашего позволения присяду". Путь из Сан-Франциско был долгим, проговорил Пит. Девушка взяла со стола тарелку, положила сверху вилку и салфетку и подала гостю. Молодые люди поняли, что коль скоро был упомянут этот город, значит именно он будет основным предметом обсуждения, поэтому Вера обрадованно воскликнула: «Неужели вы там были?» «Да, только оттуда». «Знаете, мы тоже были, буквально несколько месяцев назад», вступил в беседу Антон Майк и, мгновенно преобразившись, продолжил. «Мы там учились некоторое время в университете Сан-Франциско». «В каком?» – переспросил Пит, и это был первый вопрос-ловушка. «В этом городе высших учебных заведений много, но два из них имеют почти одинаковые названия». Университет Сан-Франциско и Государственный университет Сан-Франциско. Об этом непременно должен был знать человек, который там обучался. Пит с невозмутимым видом сидел на подлокотнике кресла и поглощал одно за другим канапе, запивая вином. Мы учились в частном, ответил Антон Майк, ловко поддевая кусочек сыра и немного езвительно пояснил. Их действительно часто путают, особенно те, кто никогда не был в Сан-Франциско. За время обучения молодые люди тщательным образом изучали и запоминали более десятка городов США и Европы, не считая конкретных объектов: аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских портов. Читали и перечитывали рекламные проспекты, изучали карты, смотрели и запоминали фотографии. Запоминанию большого количества информации пригодились специальные занятия по развитию памяти, и в первую очередь зрительной. Из воспоминаний полковника СВР В.С. Виблевой. Несколько занятий было направлено на тренировку зрительной памяти. Она необходима в работе для запоминания лиц, текста, различных сведений. Приходилось работать в специально оборудованной комнате. Нужно было запомнить рисунки с изображением лиц, затем распознать их среди множества других представленных на экране. Изучали типажи, приёмы по выявлению особых примет во внешности человека. Запоминали также конкретную информацию, а потом её воспроизводили. Разведчик здесь учился быть сыщиком, сродни Шерлоку Холмсу, человеку с особыми способностями. Иногда такие занятия проходили в условиях специально создаваемого стресса, да ещё и с проводами и датчиками на голове и руках, чтобы фиксировать реакцию. Голос за кадром, нагнетая волнение и беспокойство, назойливо напоминал, что работа выполнена плохо и слишком медленно. Это было своеобразным тестом на умение работать под постоянным стрессом в напряжении. Как бороться с напряжением, нас учили на сеансах по аутотренингу техники расслабления и самовнушения, которые позволяло контролировать стресс и эмоции и тем самым оберегать здоровье. И как вам понравилось там, где вы жили? Живо поинтересовался Пит. Мы жили. Там забавная история случилась, вмешалась в разговор Вера Молли. Забронировали номера в мотеле, приехали вовремя, а нам говорят: брони нет. Долго разбирались, пока, наконец, не выяснили, что мы обратились в Ломбард-плаза-мотель, а номера забронировали в Ломбард-мотеле. Почувствуйте разницу, что называется. А что, там разве есть такой? На этой же улице, только ближе к Ван-Нестрит, по правую сторону на углу Франклин-стрит. Не припоминаю. Засомневался Пит. Зелёненькое такое, трёхэтажное здание. У него на крыше билборд расположен с рекламой водки «Абсолют», принялась объяснять Вера Молли. Всё это было правдой до мельчайших деталей. Девушка могла бы даже назвать цвет урны возле входа в мотель, но пока это было излишним. Встреча продолжалась уже около 3 часов. Давно закончился фуршет, выпито кофе и съедены пирожные, а пит всё продолжал испытывать молодых людей на прочность. Молли и Майк устали, им приходилось ежесекундно быть настороже, чтобы точно и правдоподобно отвечать на вопросы пита, при этом ещё и запоминать всё, что говорили они сами, до мельчайших деталей, потому что их визави мог в любой момент как бы случайно задать вопрос, на который хозяева уже отвечали. Кроме того, надо было ещё и говорить на неродном языке, как native born American. С виду всё выглядело как обычная беседа. Доброжелательный Пит, весёлая Молли и общительный Майк вели дружеский разговор о приятном времяпрепровождении в Сан-Франциско. А как вам достопримечательности? Мост Золотые Ворота? Поддерживал обмен мнениями Пит, постепенно подводя собеседников к очередной ловушке, но молодые люди об этом пока не догадывались. На смотровой площадке Vista Point изумительно. Восторженно подтвердил Майк. Да-да, именно там я и был. Мне показалось, что с этого места наиболее красивый вид. И знаете, что меня больше всего поразило? спросил Пит и сам же начал отвечать. Отвага маляров. Вы обратили на них внимание, хотя, впрочем, ремонт только начинался, и при вас их наверняка не было. Но почему же? Мне кажется, они там работают всегда. Тут же отреагировал Майк. Вопрос Пита действительно был хитрым. Дело в том, что полная покраска моста занимала около 4 лет, и ровно через столько же времени требовалось обновление, поэтому маляры висели на башнях моста постоянно. Эта деталь могла быть известной только тем, кто побывал в Сан-Франциско. Вере и Антону эту подробность рассказал инструктор Марк, который там неоднократно бывал. В это время с улицы послышался сигнал автомобиля. "О", воскликнул Пит, посмотрел на часы и продолжил: "Это за мной. Я вынужден раскланиться". Майк пошёл его проводить, а когда вернулся, Молли уже убирала посуду. "Ну как ты думаешь?" спросила она по-французски. "Я думаю, что прокола не было", ответил Майк. "Иначе бы он сразу сказал". С начала появления их на объекте дачи Вера и Антон договорились говорить только на английском или французском языках и не допуская ни слова по-русски, поэтому их игра продолжалась. Это было действительно сложное испытание. Первый раз молодым людям пришлось использовать все навыки, полученные за время подготовки, в том числе и актерское мастерство. Однако именно здесь Вера и Антон почувствовали уверенность в себе, практически осознали, хоть и не в полном объёме, как им придётся жить уже совсем скоро. Из воспоминаний полковника СВР В. Свибловой. Профессия разведчика позволила мне в определённой степени проявить мою творческую натуру. В детстве я любила всё, что связано с искусством. Интерес к музыке, танцу и живописи мне привил папа, который сам играл на многих инструментах, увлекался джазом и имел огромную коллекцию книг, нот и пластинок. Маленькой девочкой, слушая пластинки, я наряжалась и изображала актрису музыкального спектакля, напевала арии из оперы Кальмана. С раннего возраста занималась балетом и в 9 лет поступила в хореографическое училище, где проучилась несколько месяцев. Но тяжело переживала разлуку с домом и семьёй и в конце концов уехала обратно. После окончания школы безуспешно пыталась поступить на факультет искусствоведения. Окончив музыкальную школу по классу скрипки, я стала участником ансамбля скрипачей, и выступления на сцене приносили мне неимоверную радость. В те юношеские годы я и не могла себе представить, что судьба преподнесёт мне удивительную возможность перевоплощения. Мне предстояло развить актёрское мастерство, создать себе образ и жить в нём длительное время. Специальных занятий по актёрству у нас не было, поэтому тренировались в основном сами. Часто на языковых занятиях приходилось изображать то француженку, то англичанку, то канадку, придумывая прошлое своего персонажа, обстоятельства её жизни, в манере и жестах соответствовать той национальности, за которую себя выдавала. Одним из первых уроков мы усвоили, как нужно правильно считать на пальцах. В большинстве своём иностранцы при счёте разгибают пальцы руки, тогда как русские их загибают. Вроде мелочь, но для разведчика наиважнейший навык, который в последующем мог нас где-нибудь подвести.